Лето 2018 года. Глава 21. Я вышагивала кругами по гостиной шиповника, прижимая к уху телефон. В голове теснилась собранная информация. Банковский счет моей бабушки, наше сседе знакомства. Все воспринималось иначе. Коннор не отвечал на звонок. Я нажала «Отбой», как только вызов переключился на голосовую почту. Значит, он работал, несмотря на воскресенье. «Надо же, людям есть!» так он всегда говорил, когда мы были младше, а я злилась на его бесконечные рабочие часы и его ответственное отношение к ним. Океан вызывал у него зависимость, приводил его в трепет, как первый глоток спиртного, просочившийся в кровь. Перед уходом я заперла входную дверь шиповника, но флешку прихватила с собой, боясь оставить в доме. С тех пор, как умерла Седи, у меня впервые возникло чувство близости с ней. Я шла по ее стопам, Трогала руками то же, что трогала она. Мои мысли силились угнаться за ней. Она скрывала от меня столько секретов, но насчет этого заблуждалась. А если бы спросила, я объяснила бы ей, я не из Ломанов. Я объяснила бы, что внешне похоже на свою мать. Да, темноволосую, с оливковой кожей, но глаза мне достались от отца. Что моя мать осела здесь, в городе, и пустила корни не ради того, зачем гналась, как она уверяла, а потому что встретила мужчину, учителя, и он оказался удивительно искренним в своих убеждениях, всецело уверенным, что здесь его место, а работа, которой он занят, и есть его предназначение. И эти его искренность и рвение ослабили ее бдительность, помогли увидеть мир его глазами, понять, что если в нем и происходит что-то, то лишь так, как и было задумано, и в итоге... Она забеременела мной. Ни этот брак не был идеальным, ни эта жизнь. Она всегда незримо присутствовала в каждом споре. Причина, по которой мама осталась. Жизнь, которую она вела, и так, которой она, похоже, продолжала стремиться. Она отдала последние 14 лет своей жизни моему отцу, Литл Порту и мне. Я знала, что денег у них не было, потому что об этом говорилось вслух при каждой ссоре. «Грань между искусством и коммерцией». Подработка. Мама работала в галерее, где были выставлены ее картины, и зарабатывала заказы больше, чем за мольбертом. Помню, как отец высадил меня однажды у галереи. Это случилось летом. Я была еще маленькой, а он спешил на частный урок. Мама стояла за прилавком и, кажется, удивилась, увидев нас. «Ты уже давно должна была вернуться домой», — сказал он. У нее растеряно вытянулось лицо. «Деньги за сверхурочные нам не помешают», — ответила она. Потом перевела взгляд на меня и изменилась в лице. «Прости, я забыла». И никакой платы за молчание, никаких силуэтов в тени. Только я носилась на свободе в рощ за нашим домом и училась плыть против холодного течения с поплавком, полным соленой воды. Скатывалась на санках головой вперед по «Харбор-драйв», пока с нее не счистили снег и верила что этот мир мой мой мой к маминому разочарованию мое мировоззрение всегда было скорее отцовским прагматичным и непреклонным вот почему я так уверена что она полюбила бы седи как человека который способен смотреть на меня и видеть нечто иное нечто новое только теперь я понимала седи верила тому что увидела в тот первый раз на протяжении шести лет Она, должно быть, считала, что знает, кто я, выставляла меня на показ в своем доме, дразнила мной своих родителей, предъявляла на меня права как на свою собственность. Шпилька в адрес матери — сильный ход против отца. Шесть лет, и, наконец, она узнала правду. В самом начале своего последнего лета она купила два комплекта для теста ДНК, из тех, по которым можно узнать свою генеалогию и заодно провериться на целый ряд наследственных болезней — «Просто на всякий случай», — объяснила она, — «так нам станет гораздо легче. Как знать, может, у нас найдутся давно потерянные общие родственники». Я колебалась. Несмотря на все мое пристрастие досконально отслеживать все вдоль и поперек, шаг за шагом, я не знала, хочу ли я таких знаний, которые нам предстояло получить, такой непоправимости и неизбежности, которую я не в силах остановить. Но разве можно было отказать Сэдди, сидящей лицом к лицу со мной?» если и дом и постель, в которой мы сидели, в действительности принадлежали ей. И я плевала в пробирку для анализа, пока у меня не пересохло во рту и не запершило в горле. Отдала свою сущность в чистом виде. Результаты пришли только через месяц. К тому времени я почти забыла о них. До тех пор, пока Сэдди не ворвалась ко мне и не велела проверить электронную почту. «Хорошие новости? Я не умираю». «По крайней мере, от какой-нибудь из этих 18 болезней», — объявила она. «А теперь сюрприз. Я прямо-таки чистокровная ирландка. А то вдруг моя способность мгновенно сгорать на солнце навела тебя на другие предположения». Пока я проверяла почту, она смотрела в экран через мое плечо, потом показала мне, как вводила информацию о себе в базу генеалогических данных. «Может, мы дальние родственницы?» — сказала она и стала ждать, затаив дыхание, когда и я последую ее примеру. В родстве мы не состояли. Я видела отражение ее лица в экране моего ноутбука. Брови сведены вместе, углы губ опущены. Но в тот момент меня слишком занимало то, что мое фамильное древо оказалось неожиданно раскидистым. Раньше я не знала, остались ли у меня еще живые родственники. Мама прервала всякую связь со своей семьей еще до моего рождения — Никто из ее родных не приехал даже на похороны. А теперь мне открылись новые горизонты, кровные узы, связующие меня с находящимся где-то там миром людей, о существовании которых я даже не подозревала. В то время я не сообразила, что ничего подобного Сэдди не ждала, что она хотела, чтобы я узнала правду и выбрала для этой цели именно такой способ. Тогда обратный путь будет закрыт. Больше никаких тайн, все и вся — На виду. Но она просчиталась. Мне не удалось найти хоть какое-то осмысленное объяснение перечислению средств на бабушкин счет. Вдобавок был сделан второй платеж еще кому-то из клиентов того же банка. Летом после первого курса колледжа Сэди стажировалась в компании своего отца, тогда мы с ней и познакомились. Она работала в его кабинете с его счетами. Неужели она наткнулась на эту информацию и только потому разыскала меня. Что она поняла, когда стало ясно, что она все-таки ошиблась? На «Харбор-драйв» кипела утренняя деятельность. Началось последнее воскресенье перед выходными Дня труда. И за то время, пока я искала, где бы припарковаться, я наверняка могла бы дойти сюда из шиповника пешком. Несмотря на многолюдность, во всем ощущалось что-то смутное, непривычное. Море постоянно, неделю за неделей меняющихся лиц, Каким-то образом преображала все вокруг. Я лавировала между прохожими на тротуарах, направляясь к пристани, когда вдруг заметила знакомую фигуру, неподвижную в самой гуще суеты, на противоположной стороне улицы, темные брюки и застегнутая на все пуговицы рубашка, очки от солнца, ноги, расставленные на ширину плеч, медленное вращение головы туда-сюда. Детектив Бен Коллинз собственной персоной. Я судорожно вздохнула и юркнула в первую попавшуюся справа от меня дверь. Над головой звякнул колокольчик, и я очутилась в самом хвосте длинной, змеящейся очереди в Харбор Бинне, кофейне, в равной степени излюбленной как местными, так и приезжими. Осенью часы ее работы менялись, и цены тоже. А пока здесь собирались в основном отдыхающие. Никто из нас местных не желал переплачивать. Пока очередь продвигалась вперед, я оглядывалась через плечо, но быстро потеряла детектива из виду за стеклянными витринами. Слишком много народу ходило туда-сюда, слишком много раздавалось голосов, много суматохи. «Следующий?» «Кофе», — отозвалась я, и парень за прилавком вскинул бровь. Потом кивнул на написанное мелом меню за его спиной, но все надписи расплывались перед моими глазами. «Да без разницы», — сказала я, — «Просто выберите что-нибудь с кофеином». «Имя?» — спросил он, занеся ручку над полистироловым стаканом. Эйвери. На долю секунды его рука зависла, прежде чем он начал писать. и Я задумалась, слышал ли он что-нибудь и знал ли. «Эй, там, привет!» — послышался женский голос из-за столика у кирпичной стены. Элли арнольд улыбалась мне, как подруге. Грег Рэндолф напротив нее ухмылялся так, будто с ним поделились шуткой. Третий мужчина, сутулившийся за их столиком, сидел спиной ко мне. Парень вернул мне карту, и третий мужчина, сидящий за столом Элли, поднялся при моем приближении. Только тогда я увидела, что это Паркер Ломан с пустым стаканом в руке. «Эвери!» — произнес он и прошел мимо. Будто моя сюжетная линия уже кончилась. Будто меня просто застали живущей на его территории, когда мне там быть не следовало. Будто я и не считалась лучшей подругой его сестры не работала с ним несколько лет, и будто вовсе не он целовал меня две ночи назад. Вся их семья владела этим навыком, умением создавать предания и присваивать их. Сэдди сама приняла меня в брейкерсе, а теперь вот Паркер, видимо, распускал новые слухи обо мне. Интересно, неужели все, кто сидит за столиком, стоит за прилавком и работает на пристани, уже в курсе, что всего час назад меня уволили? И все же я почти сочувствовала Паркеру, когда вспоминала, как отозвался о нем его отец. У Паркера отняли шанс страстно хотеть чего-либо. Амбициозность проявляется не только в работе. Истинная амбициозность, как считала я, обладает оттенком отчаяния, чем-то сродни паническому страху. И ее, подобно бездействующему переключателю глубоко внутри, может привести в действие лишь острая необходимость. Именно от нее отталкиваешься до тех пор, пока не дотянешься, наконец, до цели. «Вот, садись!» — Грег Рэндалф толкнул ногой освободившийся стул Паркера. Металл скрижетнул по бетону. В ожидании своего заказа я присела на краешек. «Ну, что нового?» — спросил Грег, не переставая ухмыляться. «В смысле, с прошлой пятницы?» Парень за прилавком громко объявил мое имя. Я извинилась и отошла за кофе. Он оказался обжигающе горячим, с карамелью и какими-то специями, определить которые на вкус я не смогла. Снова усевшись, я сделала вид, будто забыла, о чем спрашивал Грег. Он указал на Элли. «Мы тут как раз говорили о вечеринке через неделю. Придешь к нам на Хоукс-Ридж?» Он склонил голову на бок, я отпила глоток. «Значит, вечеринка плюс одна в этом году состоится у него в Хоукс-Ридже» районе элитных владений на земельном участке, вблизи гор, с видом на море вдалеке. «Вряд ли», — ответила я. «Ну вот», — протянул он с притворным вздохом. Я понимала, зачем я там понадобилась. Ради оттенка драмы, ради скандала, чтобы кто-нибудь мог удивиться. Глядите-ка, Эйвери Грир. Поверить не могу, что она решилась сунуться сюда. И чтобы кто-нибудь за стопкой выпивки загнал меня в угол словами «А я про тебя кое-что знаю». «Это будет уже не то», — продолжал Грег, запихивая в рот последний кусок своего неаппетитного маффина. «Сначала Элли, теперь ты», — добавил он, продолжая жевать. «Ты не идешь? удивленно повернулась я к Элли. Она покачала головой, глядя в стол, потом прижала кончик указательного пальца какой-то крошки на столе, перенесла ее к своей тарелке и уронила на нее. «После того, что было в прошлом году, нет, Сэдди», — подумала я, — Наконец, хоть кому-то хватило ума понять, насколько это бестактно. Еще один год, еще одна вечеринка, будто ничего и не изменилось. Больше никто, похоже, не желал знать правду о том, что один из них что-то сделал с седи «Это был несчастный случай, Лапа», — понизив голос, — сказал Грег Элли. А у меня есть резервный генератор. У нас электричество не отключится». «Стоп!» «Так ты не хочешь идти в этом году, потому что в прошлый раз упала в бассейн?» — уточнила я. Она зло и резко зыркнула на меня. «Я не упала! Кто-то столкнул меня!» Злилась она, видимо, на то, что я забыла, чем она объяснила свое падение. И я правда забыла. В прошлом году я думала, что она реагирует слишком бурно, требуя внимания к себе, как и предупреждала седи. Но в ту ночь все оказывалось не тем, чем выглядело поначалу. «Извини», — сказала я, но даже Грег Рэндалф ей не верил, а, склабившись, он поднес стакан к губам. «Да наверняка на тебя случайно наткнулись в темноте, и потом, обращаясь ко мне притворным шепотом, помнится, она нехило так перебрала». Пошел ты, Грег!» — огрызнулась она. «Всё я помню». Тогда они и переменились. Мои воспоминания о той ночи. Электричество отрубилось, сеть не выдержала нагрузки. Суматоха, виск. И кто-то сбежал под шумок? Кто-то вернулся? Я резко отодвинула стул от стола. Мне пора. Мне требовалось поговорить с кем-нибудь, кто был тогда там и все видел. Может, с Коннором. Вот только всех тонкостей он не понимал. Не знал мир Ломанов от и до. Но был и кто-то еще. Тот, кто присутствовал там, кто все видел. Кто, как я считала, представлял опасность из-за того, что заметил и кто в конечном счете не вернулся.